Глава сорок Блондинку зовут Лариса Роу. И она не только единственный медик на Старой Ласточке, но и по совместительству жена капитана, что дарит ей в моих глазах сразу несколько очков. Меня Лариса при знакомстве не обнимает, зато от души жмёт руку сразу двумя изящными ладонями и широко улыбается белозубой улыбкой. «Красотка, что уж тут». А после завершившегося знакомства и взаимных расшаркиваний — публичное я лицо или кто, я тоже умею быть милой — дружной компанией покидаем стыковочный отсек, а переборка за нашими спинами ползет вниз. Эдвард сразу же вырывается вперед. За ним следует под руку капитана и его супруга. Потом Джек, а я замыкаю процессию. Вибрация набирающего скорость судна едва заметно усиливается. Но ни о какой качке не идет и речи. И мы преспокойно идем длинными изогнутыми коридорами, больше всего напоминающими гигантские полые трубы. Под потолком, вторе их изгибу, тянутся продолговатые лампы дневного света. У пола и на уровне локтей человека среднего роста бегут тонкие змейки дополнительной подсветки. Пластик и металл, мягкий свет и разноцветные лампочки — все это натерто до блеска и сияет частотой до такой степени, что подсознательно до конца не верится, что мы находимся на борту действующего космического корабля, а не игрушки-миллионера, купленные для статуса и бережно оберегаемой кучей специально нанятых людей, чтобы не ржавел. Да-да, у моего отца снаряжен целый штат для его клеркийского чуда. Джек пару раз оборачивается, красноречиво приподнимая брови, мол, идешь или нет. «Киваю, что иду, но догонять не пытаюсь». Мне нравится плестись в хвосте и все рассматривать, и в какой то веки это не его сногсшибательный зад. А спустя сотню шагов и два поворота змееподобного коридора встречаем тех, кто на старой ласточке заменяет штат прислуги папиной коллекционной модели. Круглых роботов-уборщиков размером со щенка или крупную кошку и напоминающих больших усатых жуков своими длинными тонкими антенками-щупами. Сколько же лет этому кораблю, учитывая то, что подобных роботов не выпускают уже как минимум лет двадцать? Жучки ползут по коридору, то тут, то там, с усердием натирая щетками пол, и благоразумно убираясь в сторонку, пропуская пешеходов, стоит к ним приблизиться. Один запаздывает и оказывается в паре сантиметров от моей кроссовки. Слепо тыкается в нее антенна и, сообразив, что это не очередной попавшийся на пути мусор, спору удирает по коридору прочь. «Хочу себе такого». Мой робот-пылесос и рядом не стоял с этими насекомоподобными. «Кая», — окликает меня Джек. «Не отставай». Я все еще любуюсь усатым помощником, даже не огрызаюсь и прибавляю шаг. «Действующий корабль клеркийской сборки? Это же с ума сойти!» Эдвард сворачивает в лабиринтах коридоров и теряется где-то по пути а остальная часть нашей процессии останавливается у приоткрытой двери, откуда отчетливо тянет запахом медикаментов. «Кае, как вы себя чувствуете?» спрашивает у меня Лариса, пробегая взглядом с головы до ног, и хмурясь, остановившись им на порванных на коленях джинсах в кровавых разводах. «Как насчет того, чтобы я вас осмотрела?» снова поднимает глаза к моему лицу и дружелюбно улыбается. То есть из чувства гостеприимства она предлагает заняться моими разбитыми коленками и синяком на челюсти. В то время как Джек со сломанными ребрами, ожогами и прочими травмами будет ждать своей очереди. Интересный подход. Спасибо. Качаю головой, тоже вежливо улыбаясь. Я предпочла бы сначала помыться и переодеться, только... Развожу руками в воздухе. Моя сумка с вещами осталась на станции. Это не проблема. Вступает в разговор капитан. «У нас есть автомат по пошиву одежды». «Отлично!» Моя улыбка становится шире и искреннее. «Тогда забирай его». С улыбкой кивает Дилан жене и тут же корчит гримасу, поднимая взгляд над моим плечом. Полагаю, Джек, остановившийся позади меня, тоже сейчас гримасничает, показывая, что не хочет лечиться. А я провожу Кайю туда, где она сможет отдохнуть. План хорош. Вот только... Подождите, а... Тело, которое поманили душем и чистыми вещами, начинает нещадно чесаться и требует выполнить обещанное. Но я силой воли велю ему заткнуться. А что делать с моим братом? Поворачиваюсь к Джеку, адресуя вопрос уже ему. Как ни крути, а с капитаном, несмотря на все его джентльменские замашки, у нас никаких договоренностей не было. С Пандорой мы полетим туда? Джек заметно мрачнеет при этом названии. Лариса ахает, а капитаны вовсе изумленно переспрашивает. Пандора? И копчиком чую, за их всеобщей реакцией кроется что-то посерьезнее исторической справке, благодаря которой я сама знаю об упомянутой планете. Пандора. Подтверждает Джек с таким лицом, что будь он постарше лет на 10-15, я бы решила, что ему лично довелось побывать рабом на Пандорских рудниках. Роу при этом выглядит так, будто проглотил кол. Мы с Ларисой стоим между мужчинами и вертим головами от одного к другому. Только у меня нет никаких данных, кроме собственных подозрений, а супруге капитана явно что-то известно. «Это все нужно решать на холодные головы». Заговаривает она первой, успокаивающе приобнимает мужа. «Чем только подтверждает моё умозаключение». «Джек?» Неуверенно переспрашивает, видимо, забыв, как их приятель назвался в этот раз. Тот коротко кивает. «Джек, пойдем. Потом разберетесь. И, отлипая супругу, от супруга, подхватывает Джека под руку. «Подождите, что значит «потом»?» Круто разворачиваюсь на пятках, чтобы оказаться с Джеком лицом к лицу, пока он еще не успел от меня улизнуть. «Мы не полетим на Пандору». Я умею себя контролировать, мой голос звучит спокойно, может, самое малость Однако сердце колотится, как сумасшедшее. Если он просто передаст информацию спецслужбам и велит сидеть на месте и ждать, пока моего брата, может быть, освободят, то я... А что я? Я же ему даже не платила. Мне придется всего лишь попросить, чтобы меня высадили на ближайшие возможные остановки и искать способ добраться до Пандоры своими силами. Дерьмо. К чести Джека взгляд он не отводит, только морщится. «Если я обещал найти Шона, значит найду», — произносит твердо. Капитан за моей спиной издаёт какой-то странный звук, смесь фырканья и хмыканья. «Пандора! Ну надо же!» Не оборачиваюсь, продолжаю прожигать Джека взглядом, это только между ним и мной. «Мы туда полетим», — обещает он. И только после этого позволяет Ларисе себя увести. Та оборачивается уже на пороге, бросает на мужа тревожный взгляд и кивает мне на прощание. Дверь медблока за их спинами закрывается. Пойдемте, тикая. Пойдем, конечно. Не дежурит же под дверью». «Я, откровенно говоря, в медицине полный профан. Могу разве что пластырь наклеить». Зато я спец кое в чем другом. Например, сбивать людей с ног своими вопросами. «Вы бывали на Пандоре?» Спрашиваю в лоб, когда мы продолжаем движение по коридору, отчего мужчина, идущий от меня по правую руку, спотыкается на ровном месте. «Вы прямолинейны», — сдержанно отмечает капитан. Пожимаю плечом. «Работа такая. В жизни не поверю, что он не знает, кто я и чем занимаюсь. Если сам не смотрел мое шоу, то Джек наверняка уже просветил. Так бывали. Не отстаю. Мужчина кривится. Приходилось. Коротко. Работал на рудниках или командовал теми, кого там насильно удерживали? Раб или тюремщик? И если Джеку явно не хватает возраста как для того, так и для другого, то Дилан Роу прекрасно вписывается в обе эти версии. Но новый вопрос задать не успеваю. Пойдемте, Кая, вам нужно отдохнуть. Произносит капитан по-прежнему вежливо, но с весьма прозрачным намеком на то, что откровенности с его стороны можно не ждать. Пока что, думаю, в свою очередь. Конечно, дарю ему многообещающую улыбку. Спасибо за гостеприимство. Вот в этой каюте всего один жилец, а коек две. — сообщает капитан, остановившись у неотличимой от других серой двери. удивленно приподнимаю брови. — У вас такая большая команда? Обычно на крейсерах подобного типа предусматривается одноместное проживание, а кают гораздо больше, чем членов экипажа. — У нас много... гостей. Загадочно отвечает Роу и стучит по гладкой серой поверхности. — Открыть! — Раздается изнутри хриплый женский голос. И он, черт его дери, кажется мне знакомым. Да ну, не может этого быть. А дверь послушно ползет в сторону, открывая вход в небольшую каюту, в которой явно тесно, из-за непредусмотренного планировкой дополнительного спального места. Добрый день, капитан! Лежащая на одной из коек женщина встает нам навстречу. На ней серый спортивный костюм, а в ее некогда черных волосах, собранных сейчас в пучок на затылке. Отчетливо видна седина. «Кая!» Наконец, обитательница каюты переводит взгляд на меня и изумлённо ахает. «Тебя тоже спасли!» и Уже через мгновение заключает меня в крепкие, даже удушающие объятия. «Вы, значит, уже знакомы?» «Отлично!» Комментирует Роу, благоразумно отступая в сторону, чтобы его ненароком не обняли. «Воздуха мне!» «Знакомы!» Бормачу, похлопывая женщину по спине с выступающими лопатками, и все еще с не вздохнуть. Ну и хватка у нее. Марла, я тоже рада тебя видеть, но сейчас задохнусь.